Глава 13 «И как мы будем вешать макушку?» Задумчиво разглядывала я украшенную сосну. Теперь это уже было даже не чудо дерева, а царская ель какая-то. Красота? Глаз не отвести. Сразу же захотелось вокруг сосны водить хороводы да распевать праздничные песни. Кирилл предложил накупить елочных игрушек. Но зачем, если у меня на антресоли Хранилась целая коробка елочных украшений. Были там и гирлянды, и мишура, и дождик, да чего там только не было. Я даже нашла снежинки, которые мы когда-то вырезали вместе с мамой. Правда, коробка эта, как и игрушки в ней, успели изрядно запылиться. Не помню, когда в последний раз наряжала елку, Но стоило их вымыть да натереть, как засверкали они, как новые. Оставалось только нацепить макушку в виде звезды, которая досталась нам то ли от моей бабушки, то ли от прабабушки. «Со стула не достанем, а стремянки у меня нет», — посмотрела я на задумчивого Кирилла. А весело с ним было наряжать сосну. Мы только и делали, что смеялись, и он признался, что занимался таким в последний раз. Когда еще была жива его мама, минутка грусти не испортила нашего настроения. Осталась вот только макушка. «А если я тебя посажу на плечи?» Окинул меня Кирилл придирчивым взглядом. «Ты хрупкая, а я силен как бык!» Встал он в позу культуриста, и я не удержалась от смеха. «Предлагаешь мне рискнуть жизнью?» «Со мной твоя жизнь в безопасности, детка!» С видом звезды Голливуда приблизился он ко мне и приобнял за талию. «Соглашайся!» Еще более гламурно добавил и подмигнул. «Даже не знаю», — протянула я, давясь от смеха. «Можно ли тебе верить?» «А так...» — припал он к моим губам. Не убедил, чуть позже поинтересовался. «Есть кое-какие сомнения». «А так...» — прижал он меня уже двумя руками к себе и поцеловал, ну, очень жарко, страстно и долго. Думаю, я готова рискнуть. «Тогда держи», — сунул мне Кирилл в руки звезду. «Забирайся на диван и плавно пересаживайся мне на плечи». Опустился он сам на пол спиной к дивану. Ну, сесть-то, предположим, у меня получилось без проблем. А вот когда Кирилл медленно начал вставать с пола, то меня охватила паника. «Мамочки, сейчас грохнусь!» Запищала я, хватая Кирилла за волосы. «Не трогай скальп, детка! Он мне еще пригодится!» Снова заговорил Кирилл голосом кинозвезды. Настя, ну правда, отпусти волосы, больно же!» Нормально попросил. «Не уроню я тебя, не бойся!» И все же он меня уронил. Правда, на диван. И не раньше, чем звезда засверкала на верхушке сосны. А потом еще и придавил своим телом, но ну, а потом... Потом все было очень классно. Однако... «Кирилл, меня уволят, если я не вернусь к работе», заговорила я о том, о чем говорить совершенно не хотелось. И как могла, этот разговор я оттягивала, но больше оттягивать не могла. «Не поверишь, но мне тоже нужно на работу», понимающий вздохнул Кирилл. «А больше всего хочется остаться тут с тобой и забыть про работу навсегда». «Тогда предлагаю компромисс». Облокотилась я на подушку, подпирая голову рукой. «Сейчас мы немного поработаем вместе, и я наконец-то закончу макет рекламы, который ты утвердишь. А дальше займемся каждой своим делом. Как тебе?» «Нет, Настя, мне нужно убегать прямо сейчас». «А макет ты доделаешь сама. Лучше тебя его все равно никто не сделает». «Но это против правил». Заказчик должен ознакомиться с макетом до того, как он появится на билбордах и перетягах. Потом я уже ничего не смогу переделать». «И не надо», — улыбнулся Кирилл, притягивая меня к себе и смачно целуя. «Я тебе доверяю», — выбрался он из кровати и принялся одеваться. «Ну, ладно». Нехотя согласилась я, понимая, что все у нас перемешалось. Работа, личная жизнь, все в кучу. Но я была счастлива как никогда и впервые позволила себе мечтать, а что же нас ждет в будущем? Нас, меня и Кирилла. «А вечером я повезу тебя в ресторан», — повернулся ко мне Кирилл. Он уже был полностью одет и готов сбежать на работу. «Не хочу в ресторан», — скривилась я. «Может, лучше поужинаем дома? Правда, сомневаюсь, что успею что-то приготовить. Идёт. «Но ужинать мы будем у меня, и готовку я беру на себя», — заявил Кирилл. «Встречаемся тогда у меня в восемь. Идёт?» Договорились. Несмотря на то, что была здесь всего пару раз и уже очень давно, я отлично помнила, где находится дом Кирилла. Закрывая глаза, могла отчетливо представить себе двор, крыльцо, подъезд. Даже запах в подъезде показался мне знакомым идущим из прошлого, и ассоциации родились в душе самые нежные, хоть и давно забытые. С работой я управилась в рекордно короткие сроки. До назначенного времени оставалось еще два часа, и я решила сделать Кириллу сюрприз — приехать к нему пораньше, чтобы вместе приготовить ужин. Самой себе призналась, что мне до ужаса понравилось толкаться с ним на одной кухне, распределять обязанности, кто и что нарезает. Дурачиться и делать мелкие глупости. Все это было так по семейному, что я не хотела упускать такой шанс. По дороге к Кириллу мне позвонила Света. По голосу слышу, что настроение у тебя отличное, заявила подруга. В отличие от некоторых. Это ты про себя, что ли? Уточнила я, попросив водителя такси свернуть направо. Мы уже подъезжали к месту. А про кого же? с работы только отпустили а дома шаром покати и все конечно же сидят голодные сложив лапки и ждут мамку в голосе подруги звучало явное недовольство что и понятно и слышала я подобные ответы не впервые ну вот такие у нее были муж и сыновья с другой стороны она же их такими и воспитала может приедешь вместе быстрее управимся а потом поужинаем поболтаем а то я тебя столько уже не видела». «Вчера только виделись», — рассмеялась я. «Не могу, Свет. Сегодня вечером я занята. Здесь, пожалуйста, остановитесь», — велела таксисту. Он как раз подъехал к нужному мне дому и подъезду. «И чем ты там занята? Или правильнее спросить, кем?» «Дай угадаю», — не дала мне даже вздохнуть Света. «У тебя свиданка с Кириллом?» «Угадала». Достала я деньги и расплатилась с водителем. «Кажется, я тебя теряю, Настюха», — грустно протянула Света. «На меня теперь у тебя времени не будет оставаться». «Свет, на что-то другое может быть, но только не на тебя», — рассмеялась я, выбираясь из такси. «Обещаю завтра забежать и все тебе рассказать. Ловлю на слове». Не успела я захлопнуть дверцу такси, как к этому же подъезду подъехала еще одну. Пассажир, а точнее пассажирка, еще не вышла, как я уже отчетливо расслышала ее голос. «Сколько? Да это же грабеж!» Водитель ей ответил, но гораздо тише, слов я не разобрала. «А сразу нельзя было предупредить? Я бы за такие деньжищи ни за что не поехала!» «Что? Да когда это ты мне говорил?» «Да на, подавись своими деньгами!» Выскочила из машины высокая блондинка, явно швырнув перед этим водителю деньги чуть ли не в лицо. И выглядела она хоть и красивой, но разъяренной. «Идиот!» Что есть силы, захлопнула она дверцу такси и зацокала каблуками к двери подъезда. Я поспешила туда же, пока блондинка первой не уехала на лифте. И хорошо, что на двери не было кодового замка. Как буду действовать в ином случае, я придумать не успела. Ведь если звонить Кириллу, то сюрприз будет слегка испорчен, а сейчас я представляла его лицо. Обрадованное и удивленное. Вместе с блондинкой мы вошли в лифт, и оказалось, что нам с ней на один этаж. На меня она даже не взглянула, как будто меня и не было тут. Вместо этого кого-то набрала на своем мобильном. «Кирюш, привет!» Совсем другим. Приторно-ласковым голосом прощебетала она в трубку. «А у меня для тебя сюрприз, мой тигрик!» «Кирюш, один и тот же этаж, и она...» Теперь я смотрела на блондинку другими глазами. А когда из ее трубки с отличным динамиком до меня донёсся голос Кирилла, то сомнения развеялись. Она — тот самый котенок, огромная белая кошка из моего сна. И сюрприз — это ее приезд к Кириллу. Когда лифт открылся и блондинка вышла, я машинально нажала на кнопку следующего этажа. Третий лишний, как говорится. И сейчас третьим была я.